Глава одиннадцатая. «А, вот вы где! Мы с Егором как по команде обернулись. К вам можно?» — поинтересовался Никита. «Конечно!» — Егор подвинулся на диване, освободив место для отца. «А где дядя Ваня?» Дядя Ваня пошел домой. По тону голоса я поняла, что Никита остался не очень доволен визитом Кондрашова. «Вы что, с ним поругались?» — поинтересовалась я. «С чего ты взяла?» «Просто ты какой-то хмурый и пасмурный после вашего с ним разговора». «Нет, поругаться мы не поругались. Но его вопросы и неподдельный интерес к некоторым вещам, которые касаются только меня, мне не понравились. Я бы даже сказал, что насторожили». «Что ты имеешь в виду?» Я не верю, что Ермаков растрезвонил по всей округе, что у меня со счета пропали деньги. Это не в его интересах. И потом этот эпизод с машиной. Если бы ты только слышала, как долго и упорно Иван у меня выспрашивал, почему я не сел в машину. И его очень заинтересовала ты. Здесь я немного приосанилась, чтобы Никита понял и убедился что в этом нет ничего странного и необычного. Я действительно девушка очень видная, но, наверное, Никита не то имел в виду. Понимаешь, если бы он восхищался только твоими внешними данными, я бы его еще понял, но он подробно расписывал мне твои боевые приемы, как будто сам был участником твоих драк или, по крайней мере, наблюдателем. Его слишком интересовали обстоятельства нашего знакомства. И что ты ему сказал? «Правду говорить было бы очень глупо, поэтому я немного приврал». «Что именно ты можешь мне сказать?» — настаивала я. «Я сказал, что мы знакомы достаточно давно, просто некоторое время не виделись. А после моего приезда из Москвы я встретил тебя в золотой гриве». «Ты имеешь в виду тот вечер, когда я встречалась с Формунчуком?» «Да. Дело в том, что Кондрашов — моя правая рука. Он в курсе всех основных дел. И я также думаю, что у него есть свои шпионы, которые давно ему доложили, что однажды я приехал в Золотую Гриву на такси, а уехал с одной молодой и очень красивой девушкой». Поэтому не имело смысла придумывать романтические подробности нашей встречи. «Ты думаешь, что Кондрашов за тобой следит? Теперь я уверен в этом на все сто. Собираешься что-то предпринять? Наверное, — пожал плечами Никита. Мне бы сначала узнать, кто снял мои деньги. Если честно, то я не удивлюсь теперь, узнав, что это дело рук Кондрашова. Никита резко поднялся и начал ходить кругами по комнате. «Что с тобой происходит?» «Мне пришла в голову одна невероятная мысль. И чем дольше я над ней думаю, тем больше понимаю, что она не такая уж и бредовая, как это может показаться на первый взгляд. Женя, у тебя случайно нет знакомого хакера?» «А зачем тебе понадобился сей субъект? Ты собрался грабить банк?» «Почти». Улыбнулся Панкратов. «Я хочу проверить личный счет одного моего друга. Мне кажется, что на нем я найду одну кругленькую сумму, недавно появившуюся там. И я хочу вернуть ее обратно законному владельцу, а также снять кое-какие проценты в качестве компенсации за моральный ущерб». Я перебрала в своей памяти всех знакомых, которые хоть каким-то образом могли помочь Никите. Поняв, что среди них нужного человека не найду, я стала вспоминать знакомых моих знакомых, но безуспешно. Вот если бы Никита попросил взорвать Кондрашова или сильно побить, тогда другое дело. Здесь я могла бы помочь ему и сама, но с хакерами в моей жизни все обстояло гораздо сложнее. «Женя, ты слышала мой вопрос?» – уточнил Никита. «Конечно, у меня со слухом полный порядок». «А вот с памятью небольшие проблемы, потому что я никак не могу вспомнить нужного тебе человека». «А может, твоя тетя знает такого человека?» – несмело предположил Никита. «А что? Хорошая идея. Тетя Мила, несомненно, должна знать такого человека. Она вообще у меня работает вместо справочного бюро, потому что знает Пол Тарасова. Картотеки на каждого у нее, конечно, нет» но собрать данные на какого-то отдельного жителя Тарасова тетя может без проблем. Я подошла к телефону и набрала свой домашний номер. «Тетя Мила, это твоя любимая Женя беспокоит». «Я уже поняла», – с готовностью откликнулась тетушка. «Тетечка, ты, конечно, понимаешь, что я звоню тебе не просто так, а по делу». «В этом я не сомневаюсь ни секунды». «Вы с Никитой хотите опять привести ко мне Егора?» «Давайте, я буду только рада. Молодоженам надо побыть немного вместе, без свидетелей». Тетя, как всегда, бежала впереди паровоза, потому что не давала мне вставить ни слова. Сама задавала вопрос и сама на него отвечала. «Тетя, ты можешь остановиться и помолчать хотя бы ненадолго?» «Могу, конечно, но разве я не права?» – удивилась тетя. «Совершенно не права. Дело совершенно в другом. У тебя нет, случайно, знакомого хакера?» «Хакера, говоришь?» «Дай немного подумаю». Секунд на тридцать в телефонной трубке воцарилась тишина. Если бы мне не было слышно дыхание тети, я бы подумала, что она куда-то отошла. Настолько было тихо. «Женя, ты меня слушаешь?» Наконец-то услышала я долгожданный голос. Конечно, и очень внимательно. Я тут вспомнила одного своего старого знакомого, Черняева Антона. Он был моим студентом. Так вот однажды ему удалось влезть в банк данных нашего института, за что парень и был из него изгнан. Отлично, обрадовалась я. Чему ты так радуешься? Возмутилась тетя. Если бы мальчик доучился, то из него вышел бы толк. Меня так вдохновило вовсе не его отчисление, а прежде всего то, что он может залезть туда, куда обычно посторонних не пускают, оправдалась я. Ты случайно не знаешь, как его найти? Представь себе, где-то у меня был записан его домашний телефон. Давай я поищу, а ты перезвони мне минут через пятнадцать. Ладно? Договорились. Я повесила трубку и вернулась к Никите и Егору. Чем порадуешь? поинтересовался Никита. Тетя обещала найти телефон одного человека, который способен на подобные подвиги. Здорово! Улыбнулся Никита и притянул меня к себе. Но я резко от него отстранилась. Ни к чему устраивать обнимашечки на глазах маленького ребенка, который очень ревниво относится ко всем, кто пытается претендовать на его отца. Но Егор как будто ничего не заметил зато напомнил мне о моем обещании. «Тетя Женя, я правда очень хочу научиться драться, как ты, вот так!» И он стал выделывать ногами разные выкрутасы. В конце концов мальчишка потерял равновесие и упал. Хорошо еще, что на полу постелен ковролин, поэтому ушибиться малыш не мог. Но все это выглядело так забавно и смешно, что мы с Никитой не могли удержаться от смеха. «Опять вы надо мной смеетесь!» Егор обиженно наморщил свой маленький носик, и нам стало еще смешнее. Наверное, мы с Никитой смеялись очень заразительно, потому что Егор передумал обижаться на нас и тоже закатился. Насмеявшись в волю, я решила, что пришло время позвонить тете и снова набрала номер своего домашнего телефона. Тетя подошла сразу же после первого гудка. «Женя, ты чего так долго?» — упрекнула меня тетя. «Я же, наверное, нервничаю. Вдруг с вами там что-нибудь случилось?» «С чего ты это взяла?» Я действительно очень удивилась, услышав подобное от тети. Мне всегда казалось, что она давно привыкла к специфике моей работы и уже не волнуется ни за меня, ни за моих клиентов. «Просто ты сказала, что перезвонишь, а звонка все нет и нет». «Ладно, не причитай», — остановила я слезный поток тетушки. «Ты телефон нашла?» «Нашла. Записывай». Тетя Мила продиктовала мне номер компьютерного гения Черняева Антона, и я старательно его записала, хотя могла бы и запомнить. «Спасибо, тетя. Надеюсь, что за тот период времени, что прошел после его отчисления из института, парень никуда деться не успел». «А то тебе придется вспомнить еще одного», — предупредила я ее. «Будем надеяться, что Антоша никуда из Тарасова не исчез, хотя с его талантом это можно сделать очень быстро и легко», — утешила меня тетя Мила. «Спасибо, тетечка, тебе большое за помощь». «Большое, пожалуйста. Пока». Я повесила трубку и вернулась к Никите. «Как дела?» — поинтересовался Никита. Отлично. Вот тебе номер местного хакера, бывшего ученика тети, которого отчислили за его чрезмерное увлечение компьютерами. А что же такого он сделал? Да ничего особенного, просто взломал банк данных в своем учебном заведении. Мне уже нравится этот парень, хотя я с ним еще и не знаком, — улыбнулся Никита. Я знала, что так будет. «Тетя Женя, ну когда ты мне покажешь парочку приемчиков?» Вмешался в наш интересный разговор Егор, о котором я уже успела напрочь забыть. Слишком тихо он сидел в комнате, что было крайне нехарактерно для него. «Погоди, сынок, немного», — попросил Никита. «Нам с тетей Женей надо сделать одно дельце, а потом она будет в полном твоем распоряжении». «Вы опять куда-нибудь уезжаете?» решил всплакнуть Егор. «Нет, что ты!» успокоил сына Никита. «Мы все сделаем здесь, дома!» Тогда ладно!» согласился Егор. «Я подожду немного. Но только потом, чур, тетя Женя, ты мне все покажешь!» «Покажу обязательно!» сдалась я под напором малыша. «Так, а сейчас тихо!» приказал Никита. Мы с Егором дружно заткнулись. Никита набрал номер Антона. Было заметно, что Панкратов-старший заметно нервничает. Он стучал пальцем по телефонной тумбочке, пока ждал ответа. «Здравствуйте. Я могу поговорить с Антоном Черняевым?» «Это вы?» «Очень хорошо. Меня зовут Никита Андреевич Панкратов». Затем, наверное, Антон спросил Никиту, тот ли он самый Панкратов владелец сети ресторанов Тарасовой и Тарасовской области, потому что Никита ответил на его вопрос положительно и сказал, что тот не ошибся. «Мне, Антон, очень нужна ваша помощь», — признался Никита. «Понимаете, я совершенно случайно узнал, что вы очень хорошо владеете компьютером и можете кое-что делать. Я бы вам отлично заплатил». Поверьте, если вы сделаете то, что мне нужно, то я вам буду очень и очень благодарен. Ну, вы, наверное, понимаете, что я имею в виду. Никите не пришлось долго уговаривать Антона. Узнав, кто его к нему направил, Черняев тут же согласился помочь, хотя стопроцентный результат гарантировать поостерегся. Они договорились, что через полтора часа Антон приедет к Панкратову, и принесет с собой необходимые причиндалы для работы на компьютере. «Пап, теперь можно шуметь?» спросил Егор, едва Никита повесил трубку. «Теперь можно», — разрешил Никита, «только до прихода дяди. Когда он придет, ты должен будешь спрятаться в своей комнате и никуда оттуда не выходить. А еще лучше будет, если ты ляжешь спать». «А когда он придет? Прямо сейчас?» «Нет, чуть позже», — успокоил его Никита. «Я думаю, что ты к тому времени уже успеешь замучить тетю Женю, или она тебя вырубит, если ты очень надоешь». «Вот здорово!» — обрадовался малыш. Я не стала уточнять, чему он так сильно обрадовался. Может, он очень хотел, чтобы я его вырубила? Или он мечтал замучить меня до полусмерти? Ответ так и остался для меня неизвестным. «Тетя Женя, ну покажи мне пару приемов, а то я себя лохом ощущаю», — признался Егор. «Кем? Кем ты себя ощущаешь?» — да весь от смеха спросил его Никита. «Лохом», — серьезно ответил Егор. «Я считаю, что любой уважающий себя мужчина должен уметь драться, чтобы защищать женщину» потому что вовсе не она его должна защищать, как это делает тетя Женя». Аргумент был весомый и заслуживал уважения. «Я тоже терпеть не могу слабых мужчин, но в последнее время, к сожалению, их становится все больше и больше. Меня все чаще и чаще охватывает чувство жалости к нашей сильной половине человечества. Такое ощущение, что они, то есть мужчины, постепенно вымирают. Их пора уже заносить в красную книгу, как исчезающий вид, и объявить общечеловеческой ценностью. Иначе останутся от них ножки-дорожки. Лично я считаю, что без мужчин жить вполне возможно. Свои физиологические, а если конкретно, то сексуальные потребности, можно сублимировать. Уже давно всем известно, что сексуальная и творческая энергия имеют одну природу. Вы только представьте, дорогие мои женщины, какие великие произведения могут быть созданы, если все мужики вымрут. Тетя Женя, я правильно встал? На этот раз мои великие мысли прервал Егор. Я посмотрела на мальчика. Он так чудно присел, что мне понадобилось немалое усилие воли, чтобы не рассмеяться. Нет, так у тебя ничего не получится, мягко сказала я. «Надо вот так». И я показала Егору правильную стойку. «Но, знаешь, начинать учиться надо не с ударов и не со стойки, а просто с дыхательных упражнений. Если ты правильно дышишь, то ни один противник не сможет взять тебя голыми руками». Открыла я Егору страшную тайну. «Что, правда?» – не поверил мне Егор. «Да». «Понимаешь, на самом деле научиться правильно дышать не так легко, как может показаться с первого взгляда», — начала я свои объяснения. «Ты хочешь сказать, что я не умею дышать?» — изумился малыш. «Если бы ты этого не умел, то не смог бы жить. Без воздуха человек может прожить всего несколько минут. Но я хочу научиться правильно дышать». Я показала Егору несколько дыхательных упражнений которое не мешало бы делать всем. Но сегодня все люди такие умные и занятые, что им некогда остановиться, чтобы посмотреть внутрь себя. Все считают, что дышать так же естественно, как и все остальное, даже еще проще. Поэтому не стоит уделять этому внимание и драгоценное время. Но как же они неправы? Из-за такого похабного к себе отношения люди сокращают свою жизнь в несколько раз. «А можно я присоединюсь к вам?» — попросил Никита, чтобы мы и его приняли в нашу интересную игру. «Да, присаживайся рядом с нами». Сделала я великодушный жест и разрешила Никите усесться рядом со мной на полу. Но дыхательная гимнастика очень быстро наскучила непоседливому Егору. «Тетя Женя, я уже понял, что все это очень важно!» Но мне так трудно тихо сидеть и просто дышать. Я так еще не умею, признался малыш. Покажи мне лучше какой-нибудь приемчик. Егор снова забавно присел и выставил вперед руки. Я легким и грациозным движением перекинула его через плечо и аккуратненько, чтобы малыш не ушибся, положила на пол. Вот это да! Воскликнул малыш после удачного приземления. «Так здорово! А папу сможешь?» «И папу смогу», — уверенно сказала я. «Покажи!» Егор активно настаивал на эксперименте, и Никите пришлось уступить сыну. Со старшим Панкратовым я не стала церемониться так же, как с младшим, поэтому резко схватила его за руку и перебросила через плечо. И аккуратно укладывать я его на пол не стала. Во-первых, он слишком тяжелый, А во-вторых, не маленький мальчик, ничего с ним не случится, если слегка и ударится. В общем, Никита с грохотом рухнул на пол. Я сначала даже испугалась. Не за Никиту, конечно, а что пол может провалиться. «Вот это да!» Егор от удивления раскрыл рот. «Живой?» — поинтересовалась я у Никиты. «Вроде да. Вот это ты меня кинула!» — Ну, совсем не сильно. Поверь мне, что тем мальчикам, которые постоянно стоят у нас на пути, достается куда больше, чем тебе сейчас. — Спасибо, что пощадила. — Пожалуйста, — снисходительно ответила я. — Ты очень великодушна, — съехидничал Никита. — Я знаю свою слабость, слишком многие ею пользуются, а я ничем не могу им ответить. — Бедная ты и несчастная. Никита погладил меня по голове. «Тетя Женя, хватит обниматься с папой! Я хочу, чтобы ты мне теперь показала, как это делается!» Угомонить Егора одним пробросом через плечо было невозможно. Поэтому мне пришлось показать ему еще несколько не слишком замысловатых трюков. Мальчик пребывал в щенячьем восторге до тех самых пор, пока не пришел Антон. Звонок в дверь прозвучал так неожиданно, что мы даже подпрыгнули. Никита направился открывать дверь. С Антоном вместе пришел еще и охранник, которого приставили к тете Глаше после взрыва машины Панкратова. «Вы ждете этого человека?» — поинтересовался охранник у Никиты. И «Если он Антон Черняев, то да», — прояснил мой муж. «Или надо сказать мой клиент. Что-то я запуталась». «Вы можете предъявить удостоверение личности?» Охранник повернулся к молодому человеку. «Вот, пожалуйста». Молодой человек протянул ему водительские права. «Тогда все в порядке, извините за беспокойство. Просто времена такие настали, мы здесь ни при чем. Нам что приказали, то мы и выполняем». Охранник удалился, и Никита пригласил Антона в квартиру. Мужчины пожали друг другу руки, знакомясь. «Папа, это тот самый дядя?» – спросил Егор. «Да, сын, ты не ошибся. Поэтому можешь отправляться в постель. Тем более, что время уже подошло». «Жаль!» – вздохнул Егор. «А мы так хорошо разыгрались с тетей Женей!» Но Егор был по большому счету очень послушный мальчик. К тому же он любил своего отца и не хотел его расстраивать. Поэтому без криков и истерик отправился к себе в комнату. «Проходите вот сюда», — Никита пригласил Антона. «Сейчас я вам все расскажу. Вы принесли все необходимое?» «Думаю, что да, хотя я не совсем понимаю, чего вы от меня хотите. Надеюсь, что вы мне все сейчас разъясните». — Учтите, что я ничего вам еще не обещал, — предупредил Антон Никиту. — Я все понимаю. Они прошли в гостиную. — Познакомьтесь, это моя жена Евгения, — представил меня Никита Антону. — Кстати, она племянница вашей любимой преподавательницы. — Здравствуйте, Антон. Я протянула парню руку. — Очень приятно, Евгения. — откликнулся Антон. — Если честно, то я согласился с вами встретиться только из уважения к вашей тете. Она потрясающая женщина. — Да, я знаю, — согласилась я. Это была чистая правда. Я даже не подумала кривить душой, потому что тетушка у меня действительно замечательная, не то что ее братец, то есть мой отец. «Вы меня введете в курс дела?» — поинтересовался Антон после приветственного обряда. «Да, конечно. Только сейчас пожелаю сыну спокойной ночи и все вам расскажу. Вы не очень торопитесь?» «Нет», — улыбнулся Антон. «До пятницы я совершенно свободен». «Тогда ладно». Никита направился в комнату Егора, но на полпути вернулся. «Еще один момент». Я бы хотел, чтобы мы были на «ты», если, конечно, нет никаких возражений. Мне так всегда легче общаться. Никита посмотрел вопросительно на Антона. «Я не против», — улыбнулся тот. Никита ушел к Егору, а мы с Антоном остались. «И давно вы замужем за ресторанным магнатом?» — поинтересовался Антон. «Мне кажется, что целую вечность» так же, как Никита недавно, уклончиво ответила я. Я не чувствовала к Черняеву никакой неприязни, но и говорить о том, что мы с Никитой женаты всего лишь несколько часов, тоже не хотелось. «Давай тоже будем на «ты», — предложила я. «Согласен, Женя. А это правда, что ты закончила Ворошиловку?» «Да». «Ничего себе!» — восхищенно проговорил Антон. «А что тут удивительного?» «Необычно очень. Я знал, что в этом заведении учатся и девушки, но одно дело знать, а другое разговаривать и видеть воочию его выпускницу. Твоя тетя как-то упоминала о тебе и говорила о твоих способностях, но мне показалось, что она немного преувеличивает». «Может, так оно и было? Я же не знаю, что она говорила». Но в любом случае демонстрировать сейчас свои способности не буду. Жаль, очень жаль. Несправедливо немного получается. Почему? Потому что меня сюда позвали, если я правильно все понял, для того, чтобы я проявил максимум своего умения. А свое демонстрировать ты отказываешься, пояснил Антон. Тебя не я позвала, а мой муж. Я была очень удивлена, когда назвала Никиту мужем. Мне казалось, что за время нашего короткого брака этого не случится. А тут на тебе. Мой муж. Фу, пошлость какая. Я вижу, вы уже познакомились, — услышала я голос Никиты. — Да, есть немного, — подтвердил Антон предположение Никиты. Я как раз рассказывал Жене, что ее тетя пребывает от нее в большом восторге. Она пару раз даже рассказывала нам о ней на своих лекциях. «Надеюсь, только хорошее?» – с улыбкой произнес Никита. «Да, и так красочно, что у меня даже возникали сомнения по поводу реального существования Евгении. Но все-таки она есть, чему я, несомненно, рад». Никита обнял меня за талию и притянул к себе. «Антон, ты не будешь против, если я введу тебя в курс дела за чашечкой чая или кофе?» «Нет, не буду». «Тогда пойдем на кухню», — позвал нас Никита. Мы отправились за хозяином квартиры. «Ну, говорите, кто что будет пить», — поинтересовался у нас Никита. «Если можно, я бы выпил кофе» попросил Антон. «Отлично! А тебе, женя что налить?» «Вина!» — решила пошутить я. Но Никита понял меня буквально и достал бутылочку красного вина. Я решила, что если начну сейчас сопротивляться, то это будет выглядеть не очень хорошо. Поэтому я покорно следила за тем, как Никита наполняет мой бокал. Язык мой, враг мой. Но... сама виновата. «А нам я сейчас сварю кофе», – пояснил Никита, ставя турку на огонь. Пока Никита варил кофе и делал бутерброды, Антон с интересом разглядывал интерьер кухни. Было заметно, что этот молодой человек не очень уютно чувствует себя в доме, как он выразился, «ресторанного магната». «Пока Антон разглядывал кухню, я любовалась им. Мне нравился этот молодой человек». Должна сказать, что Никита и Антон принадлежали к одному типажу. Они оба брюнеты со светлыми глазами. Только у Никиты глаза даже светлее, чем у Антона, у которого они были скорее синими, чем голубыми. Антон мне вдруг чем-то напомнил Буратино. Нет, у него вовсе не было такого же длинного носа. Просто что-то такое неуловимое, как мне показалось, было от этого скаточного персонажа. Может быть, простодушие во взгляде? Когда тетя Мила сказала мне о нем как о компьютерном гении, то я представила задавленного интеллектом молодого человека в роговых очках и была приятно удивлена, увидев, что Антон не является таковым. Более того, по всему видно, что Антон совсем не зануда, а вот это уже большая редкость для людей, увлекающихся компьютерами. В общем, парень мне понравился. Он не был наглым, явно. Он следил за своей внешностью и речью. За все время нашего разговора я не услышала ни одного жаргонного словечка, которые так любят вставлять в свою речь фанаты-бандуры, которую они называют компом. «Так вот, Антон, какая штука со мной приключилась?» Начал Никита вводить Антона в курс дела. «Сегодня утром мне сообщили, что с моего счета пропало 50 тысяч баксов». «Ничего себе!» – присвистнул Антон. «Так вот», – продолжал Панкратов, – «если ты мне поможешь их вернуть, то я даю тебе 2% от общей суммы». Я посмотрела на Антона в надежде увидеть в его глазах блеск жадности, но ничего подобного там не было. «Так ты мне предлагаешь взломать банковскую систему?» «Да», — ответил Никита таким тоном, как будто речь шла о походе в магазин. Вот здесь глаза Антона загорелись. «А ты понимаешь, что если нас вычислят, то мы загремем по полной?» Предостерег Антон Никиту от такого поступка. «Я все прекрасно понимаю. Да, я понимаю, насколько это опасно поэтому и предлагаю тебе за работу тысячу баксов. Я также не стану осуждать тебя, если ты сейчас откажешься». «А вы мне доверяете?» Антон посмотрел на меня и Никиту. «Да», — просто ответил Никита. «Тебя порекомендовала тетя Мила, а ей мы верим, правда?» Повернулся он ко мне. Вместо ответа я просто кивнула. «Постараюсь оправдать ваше доверие медленно заговорил Антон, но должен сразу предупредить, что самым моим великим достижением в делах подобного рода был только взлом системы в ВУЗе. «Я думаю, что этого опыта будет вполне достаточно», успокоил его Никита. «У меня еще один вопрос. У вас есть предположение, кто мог украсть деньги?» «Да», – в один голос заверили мы Антона. «Более того, я могу тебе даже сказать номер счета этого человека», – добавил Никита. «Это заметно облегчает задачу». Никита подробнее рассказал Антону о своей догадке по поводу Кондрашова и дал ему кое-какие сведения о банке. Антон остался вполне доволен подобными разъяснениями. Допив кофе, он изъявил желание немедленно приступить к работе. «Пойдем, я покажу тебе свой агрегат», – позвал Никита Антона в кабинет. Парень прихватил свою сумку, которую он оставил в коридоре, и пошел вслед за ним. Я тоже не хотела оставаться одна на кухне. Во-первых, мне было жутко интересно, как делаются такие дела. А во-вторых, Никита все-таки мой клиент, а уж только потом муж. Поэтому я прежде должна исполнять обязанности телохранителя и только потом, если останется время, перейти к супружеским обязанностям, то есть помыть посуду, что я просто ненавижу делать.